Внезапно Сейд начал озираться по сторонам, подняв торчком уши. Ход его также замедлился. Пса определенно что-то тревожило. Нанос достал из Кирёжи дротик, а в другую руку взял нож. Он тоже стал внимательно приглядываться и прислушиваться, на ничего подозрительного пока не видел и не слышал. Правда, как зрению, так и слуху сильно мешала постылая серая морда, надетая на лицо. «Что случилось?» — спросил Нанос. Но Сейд на вопрос не отреагировал. Может, не разобрал из-за морды, а скорее сам еще не понимал, что именно вызвало его беспокойство. Юноша уже стал подумывать, что пора бы в любом случае сделать привал, как сейт вдруг замер. Остановился и на нос. На фоне заснеженной дороги он не сразу заметил стоявшую посреди нее в пяти шестидесятках шагов впереди от них белую собаку а когда увидел ее, изумился. Не столько даже тому, что в этом вымершем месте наконец появилось живое существо, сколько тому, как эта собака выглядела. Даже издалека было видно, что у нее такая же большая и круглая, как у Сейда, голова. И насколько мог разобрать с такого расстояния на нос, у собаки тоже отсутствовал хвост. Если бы не цвет, который, в отличие от Сейда, у нее был полностью, без единого пятнышка, белым, Можно было с уверенностью сказать, что она с ним единых кровей. Впрочем, с учетом того, что мать Сейда была далеко не белоснежной породы, серо-бурый оттенок его окраса легко объяснялся. «Вот так», — сказал вдруг на нос. Сейд оглянулся на него и почти по-человечески кивнул. Похоже, пес тоже был ошарашен. Однако он быстро отвернулся от Наноса и вновь устремил взгляд на собаку. Их взгляды встретились. Сейд превратился в камень. Собака тоже не шевелилась. Нанос мог бы поспорить, было бы с кем, что между ними идет оживленный бессловесный разговор. Опасаясь ему помешать, он тоже замер, боясь шелохнуться, и подумал вдруг, а где же остальная стая, Не может ведь эта собака жить тут одна. Что тогда получается? Стая их учуяла, а эту собаку послали разузнать, что тут и как. Вот она разузнала, что их всего двое. Вернется сейчас к своим, расскажет и жди нападения. Ладно, если стая небольшая, пять-семь зверюк, тогда еще, может, и справимся. А если больше? Все тогда, приехали, что называется». Однако развивать эту мысль дальше на нас не стал. Изменить им все равно ничего не мог, так что незачем ему думать попусту. И он вновь стал наблюдать за безмолвным собачьим разговором. Прошло немало времени, прежде чем белая собака отвела взгляд в сторону, встряхнулась, будто вылезла из воды, и уверенно затрусила к ним. Приблизившись к Сейду, она вытянула к нему такую же, как у того, плоскую морду. Их носы коснулись друг друга словно в поцелую, и нанос заметил в желтых, точь-в-точь -точь таких же, что и у белоснежной собаки в глазах Сейда, столь неподдельную сумасшедшую радость, что у него мелькнула невольная мысль. Точно одно племя. Отпустить его, что ли? Но он тут же испугался этой мысли. Один, без оленей, а теперь и без Сейда он точно пропадет. Да и не оставит его верный друг» как бы тяжело у того не было на сердце. Но то, что произошло дальше, повергло его в еще большее изумление. Деловито обнюхав друг друга во всех полагающихся местах, сейт и собака замерли бок о бок, будто оленья с парка. Верный друг обернулся. «Чего застыл, не холодно вроде?» — сказал его ликующий взгляд. «Запрягай давай, поскачем дальше». Нанос сглотнул и опустился на край Кирёжи. Ноги от волнения перестали его держать. Сорвав маску, перехватило дыхание, он начал жадно глотать воздух. В глазах вдруг защипало, и вряд ли это случилось из-за радиации. Слегка отдышавшись, он сказал, терпеливо ожидавший его паре, «Нет, ребята, так не пойдёт. Давайте-ка перекусим сначала». «Видите, я уже на ногах не стою». Он протянул руку и достал опустевший лосиный желудок. Там оставалось четыре куска мяса и последнее из подстреленных вечером куропаток. По одному куску он протянул Сейду и белой собаке, два других решил поджарить и скормить им теплыми. Сам же он мог обойтись куропаткой и чаем, а если покажется мало – Можно будет сварить похлебку из вяленой рыбы, Несколько плоских щепок, Который валялось на огне Кирежи. Распрягая Сейда, Он обратил внимание, С каким вниманием и любопытством Разглядывает его белая собака. Взгляд ее желтых глаз Был не менее умным, чем у Сейда. «Что смотришь? Нравлюсь?» Усмехнулся он. Собака едва заметно дернула головой, Будто кивнула. «Ну, значит, давай знакомиться. Я Нанос. А тебя стану называть Снежком. Договорились?» Сейд вдруг столь негодующе фыркнул, что Нанос сразу все понял и мысленно постучал себя по лбу. «Тогда Снежкой» — быстро поправился он. На это никто возражать не стал. Костер он развел быстро, — Есть уже хотелось нестерпимо, поэтому куропатку решено было для скорости поджарить, а не варить. На огонь же на нос сразу поставил котел для чая, большой, чтобы отлить теплой воды и собакам. Съев куропатку, он почувствовал, что голод, хоть и не прошел, окончательно слегка поутих, и решил все же не трогать рыбу, да и собакам пожарил один кусок на двоих, оставив последний им же на вечер. Кто знает, удастся ли добыть что-либо еще. Что-то ему не нравился здешний жиденький лес, такой же низкий и кривой, перепутанный, как и перед отвороткой на колу. Может быть, когда они отъедут подальше, станет получше, но это будет уже завтра. А сегодня перед сном есть тоже захочется. Напившись до отвала чаю и напоив собак, юноша потянулся и сказал, «Значит так». Едем, пока не устанете или пока не стемнеет. Учуете, что живое, дайте знать. Запасов у нас почти не осталось. Заночуем, а потом двинемся дальше. Очень бы хотелось завтра добраться до Ведяева. Но жилы не рвите. Как выйдет, так и доедем. Надев на собак упряж, Нанос встал позади Кирежи, натянул на лицо ненавистную морду, и, собираясь подтолкнуть нарты, сказал «Ну, поехали, Глигохонька!». Однако новоиспеченные олени с места не двинулись. Сейд обернулся, перевел взгляд с него на Кирежу и призывно рыкнул. «Хочешь, чтобы я сел?» — удивился Нанос. «А сдюжите?» Пес так весело и заливисто залаял, что Нанос понял, тому сейчас гору свернуть под силу. «Интересно, что его подружка думает на этот счет?» И Снежка, будто подслушав его мысли, залаяла под стать Сейду столь жизнерадостно, что Нанас невольно рассмеялся. «Ну-ну», — сказал он, подворяясь в Кирежу, — «и что любовь ты делает?»